Ему хотелось во что бы то ни стало узнать, какие степи и леса скрыты за туманной далию, какие звери там водятся, хороша ли охота. Он с тоской всматривался в синюю полоску леса, закрывающую горизонт, и, вернувшись в пещеру, долго не мог найти себе места. Во время этих отлучек Зур сушил на солнце нарезанное узкими полосками мясы и собирал съедобные растения. Несколько раз в день он спускался по подземному коридору, подходил к щели и, найдя пещерного льва бодрствующим, разговаривал с ним, приучая хищника к звукам человеческой речи. В один из жарких дней, в послеполуденное время, Зур был удивлён тем, что он долго не возвращается с охоты. Соскучившись, он спустился из пещеры на равнину с помощью сыромятных ремней, Сначала сын земли направился к месту слияния большой реки с её правым притоком, но многочисленные стада буйволов преградили ему дорогу. Зур хорошо знал, что эти животные при малейшей тревоге становятся опасными. Он обошёл стадо стороной и собирался продолжать путь на юг, как вдруг из высокой травы ему навстречу вышел носорог. Зур поспешил укрыться под гигантским баньяном. Тяжеловесный зверь последовал за ним. Тогда Зур взобрался на бугор, обогнул большое болото, углубился в густой кустарник и неожиданно оказался по ту сторону скалистой гряды, неподалёку от логовища пещерного льва. Носорог остался далеко позади. Зур принялся с любопытством рассматривать местность, куда они с Уном никогда не отваживались забираться. Скалистая гряда с этой стороны выглядела более дикой и была сильно изрезана и изрыта. Два сокола то кружили над скалами, то взмывали, почти не шевеля крыльями, к пышному белому облаку. Косы лучи заходящего солнца освещали багровым светом причудливо высветившиеся базальтовые утёсы и пышную растительность у их подножия. Лёжа на земле в тени дерева, Зур смотрел на скалы и старался догадаться, где может быть вход в логовище пещерного льва. Слева от зура было болото, заросшее густым тростником. Справа простиралась изрытая, изборождённая складками местность, усеянная невысокими буграми. От скалистой гряды отходили в разных направлениях островерхие базальтовые отроги, похожие на полуобвалившиеся каменные стены, увенчанные острыми зубцами. Пещерный лев, вероятно, дремал в своём логове в ожидании часа, когда над остывающей от дневного жара землёй зазвучат голоса пробудившихся хищников. Внезапно волосы Зура поднялись дыбом. На вершине самого большого бугра показалась коренастая фигура льва. То был не жёлтый лев, вроде тех, что нападали когда-то на их хижину из лиан, но огромный, чёрный зверь незнакомой породы. Под деревом, где лежал Зур, трава была короткой и редкой. Лев увидел человека. Зур, словно парализованный, приник к земле. Он не обладал ни силой, ни стремительностью уна. Удар его копья не мог пробить широкую грудь льва. Палица не способна была раздробить позвонки и разможить череп или лапы хищника. Надо было спасаться бегством. Дерево, под которым он находился, оказалось слишком низким, чтобы можно было укрыться в его ветвях. Там вдалике Зур видел зубчатую каменную стену, которая могла привести его к вершинам скалистой гряды по узкому гребню, недоступному для громадного хищника. Вскочив на ноги, человек без плеч побежал, что было сил к ближайшему отрогу. Лео рыча, стал спускаться с бугра. Зур добежал до подножия базальтового утёса. Полуобвалившаяся каменная стена скрыла его на время от глаз чёрного льва. На бегу сын земли внимательно вглядывался в зубцы и трещины, усеявшие крутые склоны. Пробежав около тысячи шагов, Зур оглянулся. Позади никого не было. Должно быть, лев, потеряв его из виду, остановился в нерешительности. А быть может, ленивый, как все его сородичи, он и вовсе отказался от преследования.